Глава десятая. Зоя. Петрович ждал меня в коридоре, и как только я вышла, спокойно поинтересовался. «Ну что, взял?» «Ага», — ответила я, и управляющий, ничуть не удивившись, кивнул. «Тогда пойдемте. У вас же паспорт с собой». «Конечно. Зачем ему мой паспорт, я спрашивать не стала. Очевидно, раз хозяин меня взял, значит, в будущем не только паспорт понадобится». Молча зашагала следом по коридору, спустилась вниз по лестнице, прошла в крыло для слуг, и когда Петрович остановился перед одной из дверей и загремел ключами, задумчиво пробормотала. «А почему вы решили, что он меня взял? Других не приглашал на собеседование?» «Приглашал?» Управляющий открыл дверь, посторонился и указал ладонью на проем, чтобы я прошла первой. «Заходите, Зоя». Я шагнула через порог, огляделась... Комнатка была крохотной, все пространство занимали шкафы с папками, компьютерный стол, компьютер тоже имелся. Принтер, сканер, сейф, здоровенный ксерокс и парочка стульев. Типичный такой отдел кадров, только маленький. Петрович подтвердил мою догадку, объяснив. «Здесь у нас что-то вроде отдела кадров, а заодно и местная бухгалтерия. Ну и так, документы всякие, садитесь». Он сел за стол, включил компьютер, Я опустилась на ближайший стул и вытянула паспорт из сумочки. Про свой вопрос уже умудрилась забыть, но Петрович, как оказалось, помнил. «Я решил, что Глеб Викторович взял вас, потому что он все съел. В прошлые разы не доедал, это логично». «И тут меня осенило. Кого мне напоминает этот парень?» «Шерлока Холмса в молодости. Умный, важный, логичный. Трубку в зубы и будет копия. Давайте паспорт. Продолжал он с такой же важностью. «Пока просто оформлю на вас карточку, закажу пропуск». «Вы когда к работе приступите? Через две недели?» «Нет, через неделю. Не знаю, зачем, но я пояснила. Ресторан, в котором я работаю, закрывается». «Ясно». Петрович вздохнул и, к моему удивлению, разоткровенничался. «Многие из этого ковида работу потеряли. Из наших, правда, только садовника пришлось менять». «Прежний не может постоянно сидеть здесь на карантине. У него ребенок маленький. Взяли нового». «А что, у остальных нет детей или семьи?» Откровенно поразилась я. «У кого как?» Ответил управляющий, начиная печатать. «Кстати, вслепую. Полезный навык. все хочу им овладеть, но то времени не хватает, то сил». «У меня нет. Кошка только была, но умерла в прошлом году». «Одинокий парень с котиком. Какая прелесть». А я думала, таких не существует. Что касается остальных, шофёр и его дочь живут много лет на территории дома, а городскую квартиру сдают. Наша старшая горничная давно на пенсии. Муж умер, дети взрослые, справятся без нее до конца карантина. У остальных горничных тоже свои обстоятельства. Но в целом вполне могут побыть здесь хоть до конца года. А охрана? Я вспомнила парня в камуфляже. У них нет жен, детей, родителей. Родители есть, жен и детей нет. Впервые за разговор Петрович улыбнулся. У нас тут вообще на весь дом ни одного женатого мужчины сейчас. Раньше был Геннадий Иванович, ваш предшественник, но коронавирус его сразил. Кошмар, вырвалось у меня. Я до сих пор помнила собственную госпитализацию, которая случилась в апреле. Жив? Жив, но в ближайшее время не трудоспособен. Я задавала вопросы еще и еще. Управляющий отвечал, и к концу диалога я пришла к выводу, что человек он вполне нормальный, слегка замороженный, с мажорством у него перебор, но в целом сотрудничать можно. Заодно узнала много другой важной информации. И о Глеба Викторовича, которому раньше принадлежал этот дом. И об Алисе. Сущий кошмар стала после смерти родителей, хотя раньше была обычная девочка. И об Альбине Алексеевне. «Так звали девушку Глеба Викторовича». И, судя по выражению лица управляющего, в восторге он от нее не был. Подробностей никаких рассказывать не стал. Просто пожал плечами, вздохнул и сказал. «Возможно, мы просто к ней не привыкли еще. Эльмира Игоревна была совсем другим человеком». «Каким?» — сразу уточнила я и едва не улыбнулась, когда Николай ворчливо пробормотал себе под нос. «Нормальным».